Глава 16. Я беззвучно взвыл. Точно. Дорофей уже спецом обо мне договаривался. Сегодня в четыре часа, а я с этим Ванькой вордолаком так закрутился, что и думать забыл. Хорошо, что Катерина Матвеевна обо мне, похоже, ни на минуту не забывает, а то сейчас поел бы, досвалил да спокойно домой. Секретаря пора заводить. Или хотя бы ежедневник. Хорошая память — это замечательная штука, только вот в нее надо бы иметь привычку заглядывать почаще. «Сейчас буду», — сказал я и сел на кровати. Мальчишка немедленно скрылся. А я, поморгав, для верности похлопал себя по щекам. «Все, Владимир Всеволодч, проснулись, ночью спать будешь. На этот раз обещаю. Приедем в родную и любимую усадьбу, да как завалимся, как задрыхнем, и пусть хоть потолок на голову падает» если, конечно, Катерина Матвеевна ночевать не оставит. Впрочем, это вряд ли, она девушка приличная. Кстати, насчет приличного. Выходной костюм-то у меня дома остался. Вот был бы я обычным человеком, так бы у меня и накрылся выезд на сегодня. Но я обычным не был. Первым делом спустился вниз и увидел того самого лакея, который при виде меня постарался сдержать изумленную гримасу. Выглядел я явно не так, как обычно выглядели гости его хозяев. Но презрения на физиономии я не разглядел, так что все простил. Извольте ли ехать?» — спросил лакей. «Карета вас ждет?» «Вы поезжайте», — сказал я. «Камню, что возле обменника костей, знаете?» Разумеется -с. «Вот там и встретимся». Ничего не понимающий лакей удалился, я проводил его исключительно, чтобы увидеть карету. «Увидел». Ни хрена необычного. Карета как карета, без всяких опознавательных знаков. И не черная, а темно коречневая Ладно, до места доедем, там предметно осмотримся в каретном сарае. Федор, сказал я трактирщику, — «там как Захар спустится, скажи ему, чтобы в моей карете домой ехал, окей?» «Окей», — моментально подхватил тот новое слово. «Как прикажете?» «Пообедать не успеваю, уж извини. Ну, чая не в последний раз». «Двери моего заведения всегда раскрыты». Попрощавшись, я вышел на улицу и вынул из ножен меч. Начертел знак таким образом, чтобы его растоптали за несколько минут, и встал на него. Вспышка! Я вышел из своей 0Т-кабины, быстро переоделся, полухо прислушиваясь к домашним звукам. Дома как будто все было хорошо. Тетка Наталья ругалась на Марусю. Данила с плотником перекрикивались на улице. Где-то загадочно молчал тихоноч Живет мое царство-государство. Скоро уже совсем его выкуплю. Тогда еще лучше заживем. Переодевшись, я дважды хорошо подумал и таки решил оставить меч дома. Чай не средневековью на дворе, чтобы с оружием к даме в гости приходить. Рангом я уже десятник. Знаков полезных немало открыто. Амулет противоядия при себе, амулет от морока тоже. Раскидаюсь уж как-нибудь, если случится какая-нибудь неожиданность». Вдруг послышалась стрель. Я повернул голову и увидел сокола, сидящего на перилах балкона. Бдишь, молодец», — сказал я. «Продолжай в том же духе. Завтра утром пошлю тебя с новым интересным заданием». На всякий пожарный я костанул на птицу знак приручения еще раз. В описании у знака не было, и я мог только догадываться о границах его действия. Тестировать, конечно, нужно было еще много чего, Однако продолбать при этом подарок графа Дорофеева мне совсем не улыбалось. Вернувшись в кабину, я перенесся к памятному камню, на котором оставляли свои знаки охотники. Карета головиных, как и было приказано, уже стояла неподалеку. Я подошел к ней, дверца открылась, и наружу выпрыгнул лакей и жестом предложил садиться, что я, собственно, и сделал. — Ну, жди меня, Катерина Матвевна. «А Катюша-то нам столько про вашу доблесть рассказывала, столько рассказывала!» Я поначалу еще смеялась над ней, а потом и от других начали слухи доходить. «Я уж и про Упыря, и про Вурдалака знаю, и про Кикимору в доме у Абрамовых». «Врать не буду, с Кикиморой тяжелее всех пришлось», — сказал я с каменной мордой лица. «Век той ночи не забуду». «А я-то думала, Упырь самый опасный», — всплеснула руками тетка Катерины Матвевны. «Опоздал я не очень сильно». Ужины за меня отложили, но никто и не думал мне за это предъявлять претензии. По дефолту понималось, что если я задержался, то исключительно потому, что сражался со злом на благо всего человечества. Тетка Катерины Матвевны, Ефросинья Михайловна, была особой разговорчивой и предельно открытой. Такие камни за пазухой держать не умеют. Либо уж открыто в лицо бросят, либо и таить не станут. «Сесть она мне не предложила, но как-то сразу было понятно, что это исключительно от увлеченности натуры. Мы так и стояли с ней лицом к лицу в гостиной». «Нюансы есть, Ефросинья Михайловна», — уклончиво ответил я. «Дьявол, как известно, кроется в мелочах». «Истинную правду говорите, Владимир Всеволодович», — закивала тетка. «Вот у нас, например, был случай...» «Дорогая, ты что же так и держишь гостя на пороге?» Прозвучал мужской голос и к нам присоединился дядя Катерина Матвеевна. «Ох, что же ты, я всполошилась, тетя! Пожалуйте в столовую. Марфа пока накрывает, а мы можем выпить по бокалу вина. Кстати, это мой супруг, Феофан Александрович». «Право же, безделица какая!» — беззлобно проворчал Феофан. Мы обменялись рукопожатием. Я внимательно рассмотрел Феофана и пришел к выводу, что до сих пор с ним не встречался. Кто бы не исполнял спектакли в зале суда и после, это был либо не он, либо внешность каким-то образом изменил. Прошли в столовую, где молчаливую девушка в чипце и переднике в одиночку накрывала на стол. Не успела хозяйка заикнуться, как появились бокалы, наполнились вином. Что-то меня в этой Марфе сходу зацепило. А что, я и понять не мог. Девчонка как девчонка. Личка приятная, скромная, глаз не поднимает. Видать, крепостная знает свое место с рождения. А то и раньше. Генетически впитала, как следует себя вести. Под одеждой сразу видно, тоже все в порядке. Но зацепила она меня не этим. Не насеновал ее тащить хотелось. А хотелось почему-то, чтобы меч мой оказался рядом. Впрочем, пока ничто не предвещало. Я решил раньше времени не пороть горячку, а посмотреть, что будет» не расслабляясь, естественно. Из глубины дома доносилась музыка. Музыка то звучала красиво и мелодично, то так, что хотелось заткнуть уши. «Катерина Матвеевна дает нашей дочери уроки игры на клавикордах», пояснила Ефросиня Макаровна. «А, ну да, у дяди и тети ведь иногда бывают и свои дети». «Скоро они к нам присоединятся», — сказал Феофан Александрович. «Предлагаю пока выпить за наше с вами знакомство, Владимир Селыч». Мы подняли бокалы и выпили. Я как-то машинально выпил залпом все, привык оперировать наливками с градусом посерьезнее. И Марфа подошла налить еще. Послышался негромкий нежный звон. Горлышко кувшина стучало о бокал. У Марфы дрожали руки. Я поднял взгляд и увидел ее зеленые глаза, широко раскрытые на бледном лице. «Марфа!» — воскликнула Ефросиня. «Что ты делаешь?» Вино перелилось через край и оставило пятно на скатерти. «Прощение просим», — пролепетала Марфа и улетучилась. Вскоре она вернулась без бокала с салфеткой. Промокнула пятно и снова убежала. от пятна и следа не осталось. Красное вино, белоснежная скатерть. Хм, все странше и странше. Наконец, музыка смолкла. Прошло еще минут пять, и две красавицы появились в столовой. Дочка хозяев была помоложе Катерины Матвеевны, лет шестнадцати, наверное, и выглядела так, будто ее только что заставляли толкать воз с кирпичами от Ужикова до Обрадова. Катерина Матвеевна, похоже, очень хотела тут же броситься мне на шею, но сочла это неприличным. Поздоровались по этикету, сели за стол — и отдали должное как первому, так второму закускам и десерту. Лишь часа полтора спустя Феофан, откинувшись на спинку стула, оборвал свою безумолку тарахтящую супругу. — Ну, дорогая, я думаю, молодым было бы теперь интересно провести время без нас. — Ох, и правда, — спохватилась Ефросинья. — Катюша, покажешь гостю наш сад? — С удовольствием, тетушка. Катерина поднялась из-за стола. — Прошу вас, Владимир Всеволодович. Уже темнело, и самой активной частью сада оказались комары. Меня они по каким-то загадочным причинам не трогали, а вот на Катерину Матвеевну липли со страшной силой. Она, воспитанная девушка, мужественно держалась и не хлестала себя по лицу, рукам и груди на глазах у гостя, только отмахивалась веером. Я мысленно изобразил нужный знак, и вокруг нас возник невидимый защитный круг. Комары как-то вдруг закончились. Катерина Матвеевна это сразу заметила и удивилась, но ничего не сказала, а просто повеселела. «Наконец-то мы с вами встретились при обычных обстоятельствах, Владимир Всеволодч. Вам никуда не нужно бежать, и никто никого не кусает». «И вправду», — согласился я, — «такие вечера в моей жизни редкость. Я безмерно рад разделить один из них с вами». «Вы меня смущаете», — пробормотала Катерина Матвеевна. Мы присели на скамейку в тени цветущих яблонь. Аромат стоял такой, что можно было сознание потерять. Не сочтете ли за грубость, Катерина Матвеевна, если я задам вам два вопроса, возможно, не подходящих к этому вечеру?» Катерина вздохнула и опустила голову. «Должно быть, прежде всего, вы хотите спросить про Марфу?» «Как вы догадались. Вы же охотник?» «Я так и думала, что вы догадаетесь». «И что же, по-вашему, не так с Марфой?» «Она русалка». «Я, наверное, с минуту сидел с отвисшей челюстью». «Потом попросил внести некоторую ясность». «Что, черт побери, значит русалка». «Понимаете, случай вышел исключительный», — заговорила Катерина Матвеевна. «Буквально неделю назад дядюшка шел через мост и увидел на перилах девушку. Он подумал, что она собралась топиться и подошел к ней» но девушка схватила его и попыталась утянуть в воду. «Так», — кивнул я, — «а дальше?» А дальше он в успуге вспомнил местную легенду, снял с себя нательный крестик и накинул ей на шею, сказав «Чур моя». После этого русалка превратилась в самую обыкновенную девушку. Назвалась Марфой. «А у вас дома-то она что делает?» «Ну, так уж заведено. Если русалку поймать таким образом, то она за тобой пойдет и будет в доме прислуживать целый год» а по весне следующего года или после Троицы уйдет обратно к своим. «Не убивайте ее, Владимир Всеволодович, пожалуйста». Катерина сжала руки у груди. «Она хорошая, и мне ее очень жалко». Промолчав о том, что жалко вообще-то у пчелки, я записал в голову интересную подробность о русальем бытии. «А если она по весне вас всех тут передушит перед уходом?» «Ах, это исключено! Русалки так не делают!» Решительно возразила Катерина Матвеевна. «Марфа ведь совсем как человек сейчас. Обрежется, кровь идет, красная, человеческая, и назад ей совсем не хочется. Даже вспоминать не любит, как жила до того, как с дядюшкой встретилась. Охренеть не встать, чего только на Руси не увидишь. Ну ладно, допустим так. Хотя я все это дело, разумеется, без внимания не оставлю, и Марфу надо будет изучить каким-либо образом». «Будь по-вашему, Катерина Матвеевна, — наклонил я голову, — не трону Марфу, пока она у вас живет. А теперь второй вопрос. Может быть, тоже угадаете?» Тут Катерина Матвеевна вдруг вспыхнула, как мака в цвет, пролепетала. «Не подумайте только, что мне это было бы неприятно. Напротив, я каждый день вспоминаю вас и думаю о вас ежечасно. Но поймите, мы в саду, на виду у всех. Тут ходит прислуга». «Тетушка может выглянуть в окно со второго этажа, если нас с вами кто-то вдруг увидит». «Да и черт с ними!» — удивился я. «Пусть смотрят. Что такого-то?» «Но моя репутация!» «Впрочем, какие это пустяки!» Катерина Матвеевна всплеснула руками. «Мои чувства к вам столь горячие и пылкие, что все эти условности не имеют значения. Я согласна». Она замолчала, решительно прикрыла глаза и сложила губы для поцелуя. Я вообще-то не о том, но теперь деваться некуда. Не разочаровывать же девушку. Я, глядевшись по сторонам, вроде бы никого, ее поцеловал. Дождался, пока Катерина Матвеевна откроет глаза. Это было прекрасно, любезная моя Катерина Матвеевна. Но у меня к вам еще один вопрос. Нет ли у вас кареты черного цвета с гербом вашего рода на дверце? Кареты? Катерина Матвеевна все еще витала в облаках своих горячих чувств. Кареты с гербами явно были последним, что ее интересовало. Я в целом против чувств тоже ничего не имел, особенно горячих. Но приходилось думать о деле. К тому же репутация и вот это вот все. Один неверный шаг — и ты жених. А мне с тварями бороться и усадьбу поднимать. Да еще этот невнятный хрен с бугра. В общем... «Не до жениховства пока. Ну да. Карета. Черная, с гербом вашего рода надверца. Знаете такую?» «Нет». «Хотя, постойте. Ну, конечно же. Это должно быть карета кого-то из моих братьев». «Не знал, что у вас есть братья». «И карета ваша выглядит иначе. Это не родные мои братья, сводные. Папенька мой в молодости был чрезвычайно легкомыслен». Он женился на вдове с двумя детьми. Она была много старше него, но очень красива. Папенька с ума сходил по этой женщине. В свете ходили сплетни, что Маргарита Николаевна его приворожила, прельстилась папенькиной молодостью и богатством. Ее детей, двух братьев, он усыновил, дал им свою фамилию. Совместных детей в том браке не было. И вообще жили они, по слухам, не очень хорошо. Когда Маргарита Николаевна скоропостижно скончалась, «Папенька женился на моей маменьке. И в этом браке он совершенно счастлив вот уже 25 лет». «Угу. А как зовут братьев?» «Иоганн и Вольфганг». «Маргарита Николаевна была наполовину немкой, и первый ее муж также был немцем. Она приехала в Петербург из Европы, бежала от ужасных тварей». «Понял. А вы с этими братьями общаетесь?» «Крайне редко, на семейных торжествах. У нас очень мало общего». Братья старше меня, к тому же мрачные и угрюмы. Они не любят бывать в свете. А папенька продолжает их содержать? Да, формально глава нашего рода он. Но капиталом в основном управляют Иоганн и Вольфганг. Папенька — человек исключительно честный и благородный, но, к сожалению, совершенно лишен деловой жилки. Если бы управлением занимался он, злые и жадные люди пользовались бы его добротой. Иоганн и Вольфганг — другое дело. «О, да!» — Катерина Матвеевна поежилась. «Знаете, грешно, конечно, так говорить, но иной раз мне становится не по себе в их присутствии. Они ничего такого не делают, но смотрят, будто на глупую букашку. В следующий раз приглашайте на семейные посиделки меня. Уверен, что сумею разнообразить вечер. О, с превеликим удовольствием! А где сейчас ваши братья?» Не могу сказать. Они оба очень занятые люди, могут находиться где угодно. А здесь в Поречье, где они обычно останавливаются? В Поречье? Катерина Матвеевна задумалась. Могли бы остановиться у тетушки, как я. Но что им делать в Поречье? Нечего? Я полагаю, совершенно нечего. А почему вы спрашиваете? Да так. Когда был в Смоленске, видел карету с гербом вашего рода. Сердце мое трепетно забилось, но, увы, в карете сидели не вы. Вот и решил поинтересоваться. Ах, вот она что! Катерина Матвеевна довольно заулыбалась.